Знаю. Конечно, извиняюсь, Татьяна Григорьевна, за вторжение, но поставьте себя на мое место. Довольно того, что вы поставили себя на мое. Андрей, пусть этот человек берет все, что хочет, и быстро отсюда уходит. Да я тоже так считаю, но где гарантии, что он, забрав вещи, не вернется еще? Никаких гарантий. Никаких. Да знаете ли, и вещи-то мне особенно не нужны. А что же вам еще нужно? Успеха хочу. Успеха. Признание общественностью. Как говорится, покоя сердце просит. Не было ничего этого у меня. А ведь 40 лет уже пол жизни проскочил, не останавливаясь. а а так вот что. Как же это можно взять, голубчик? Это надо заработать, заслужить. Вы понимаете? Заслужить. Не по тюрьмам сидеть, а заработать. Mm, и не стыдно вам? О, мне еще должно быть стыдно. Была б моя воля. Только не вздумайте меня ударить. Это Или не, не дай бог убить. Неплохая мысль. Перестань, Андрей. И вы не тяните за душу. Скажите, что вам надо? Так я только этого и хочу, вот. а он психует. У меня вот тут составлен небольшой реестрик незаслуженных заслуг. Hmm. Интересно, что это вы там понаписали. Не спешите, я прочту все по порядку. Итак, начнем со школы. Как выяснилось, школу вы окончили с серебряной медалью. Попрошу медаль. Это же с какой стати? Учились вы, Щагин, так себе. Средненько. Способностями особенно не отличались. Отцу постоянно приходилось нанимать для вас репетиторов. Вы это хорошо помните. Общими усилиями сын академика Щукина получает серебряную медаль. Я ничего не придумал. А вам эту медаль зачем? Повешу на стене, буду смотреть. Я же тоже мог бы ее получить. Я, кстати, учился не хуже. Ну по-вашему, выходит, что в ней нет ни капли моего труда? Нет, почему же? Есть, конечно. Есть. Только ведь переписать готовое сочинение на экзамене, и я бы смог. Ты переписывал готовое сочинение? Я не собирался. Я не виноват, что учительница мне сама подсунула какую-то старенькую тетрадку. Отдай ему медаль. Ну, ты что? Там... Ну, за, за... Отдай ему медаль. Ну, пожалуйста, если ты так настаиваешь, только я не знаю, где она. Наверное, там же где диплом с отличием. Надеюсь, диплом вы не потребуете. Вот с дипломом, знаете ли, сложнее. Диплом, конечно, ваш. Как всякого, кто институт окончил. Но тут с отличием... Кто был председатель экзаменационной комиссии? Профессор Мамонтов, ближайший друг академика Щукина. Вот тут где-то от него есть поздравление. Ага, вот успехов, во славу науки, видите? Не слава а во славу. Это он теперь так пишет. А тогда он подсаживался к экзаменаторам и кивая на вас, шептал им на ухо всякие слова. Диплом придется тоже конфисковать. Я все понял. Вы психически ненормальный человек. И к тому же садист. Опять? Ладно. Ладно. Ничего вашего мне не нужно. Алло. Академик Щукина, можно к телефону? Прекратите. Зачем вам диплом? Ну что вы собираетесь с ним делать? Как что? Повешу на стене, буду смотреть. Опять на стене? Ну дались вам эти стены, ну как ребенок маленький. Купили бы себе эстамп и вешали. Это диплом, это диплом, там фамилия стоит, Щукин. Вы не собираетесь менять фамилию? Вообще-то нет, но сегодня да. Слушайте, Олег Васильевич Ой. и вы, Татьяна Григорьевна, я же не сумасшедший и не собираюсь брать все это у вас навсегда. Но сегодня мне 40 лет, и вот ему тоже. Он сегодня на банкет идет, там будут сидеть всякие знаменитые люди, пить за его здоровье, говорить ему всякие красивые слова. А мне что? Что у меня-то будет? Придут два-три соседа, да еще начальник ЖЭКа, выпьем мы водочки и затянем. Арлекино. И ведь скажет кто-нибудь, это ж точно что скажет. Эх ты, Щагин, душа из тебя вон! Прожил ты сорок лет, а достиг чего? Обидно мне, понимаете? Обидно! Что не так у тебя все сложилось, как стоишь ты. Вот как подумай об этом, граждане, мне, ей Бог просто сердце останавливается. И вот я решил, Не будет так сегодня. Сорокалетие свое отмечу при всех регалиях. Все мое, чтоб со мной сегодня было. Чтоб соседи мои на меня сегодня снизу вверх смотрели. Отгулять разок, а там пускай, ладно, дальше как. По-прежнему дом управления, комната неуютная. Так вы всего на один день? Странный Каприз. Ну, вообще, понять можно. Ты как считаешь, Танюш? У нас же день рождения, м? Джин любить? Ну, попробуйте. Тоника нет. Сигарет. Заграничный? Да. <смех> да, тесно. Интересно. Интер. Ну что же, если вам так хочется покрасоваться перед своими дружками, вот вам медаль, диплом. И вон то он, с золотыми буквами. С золотыми буквами. Это диплом доктора наук. И диссертацию защищал я. А мог я. Кем то пап, предложил. Разработали папирные стульки. Оппоненты тоже свои люди. Ну, каков, а? Отдай. Что, Танюш, что значит отдай, отдай? Он так всю квартиру заберет. Нет, вот о квартире разговор особый. А, вот вы на что покушаетесь, дубки. Вот это дубки. Вот эту квартиру мне дал горсовет. На законных основаниях. Что ты. Что ты молчишь, что ты улыбаешься? Ну да, папа хлопотал, да. Он, он помог. Ты что хочешь, чтобы этот человек привел сюда своих дружков, арлекинов. Они же тут все на радостях поломают. Таня. Не знаю, не знаю. Ничего не знаю. Оставьте вы меня в покое, Танюша. Знаешь, у меня такое ощущение, что тебе нравится мой стриптиз. М да. Ну что же, товарищ Щукин, ваша взяла. Располагайтесь здесь поудобнее, чувствуйте себя как дома. Ванна налево, кухня направо, в холодильнике еда и вино. Вот магнитофон Sony, Я его в Японии купил на свои командировочные. Да. Вот, улыбаюсь. Ну да, командировку мне папа устроил, так что можете крутить. слушать его, не стесняйтесь. Ну, что нам с Танюшей, сейчас уйти или можно до банкета? Немножечко задержаться в вашей квартире. Я да, лично никуда не пойду. Я Я жена Щукина. не со Щукиным оставаться. Чего вы сказали? Ты, ты понимаешь, что Что ты говоришь? Он взял все, что тебе не принадлежит. Но ты-то здесь при чем? Я при всем, что у тебя было. И ты же любила меня. И вышла замуж-то за меня, а не за Щукина. А ты? Разве ты сам решал этот вопрос? Нет. Отец выбрал для тебя невесту, дочь своего друга.